Мэй. Когда все расходятся, Мэй, Па и Папа падают на диван. Островок среди океана, пустых винных бокалов и грязных тарелок. — Ну что? — говорит Па, обнимая рукой прислонившегося к нему Папу. — Вот и все. Папа вздыхает. — Крабовые пирожки ей бы точно не понравились. — Это да. Зато она была бы в восторге от птифуров. — И от твоей прощальной речи. — И от твоей тоже. Поцеловав его, говорит Па. Но она бы убила тебя за эту историю про осла. «Отличная история», — говорит Мэй, и они оба поворачиваются к ней с таким видом, словно забыли, что она тоже здесь. «А мы разве не отправили тебя в колледж?» — ухмыляясь, спрашивает папа. Мэй смеется. «Да, но у вас ничего не вышло». В ее руке вибрирует телефон, и, увидев, что это электронное письмо от Юга, она садится прямо и чувствует, как ускоряется пульс. Папа поднимает брови. «Это он?» «Не прошло и года», — борчит па. «Что он говорит?» «Да, что там?» Мэй с глупой улыбкой на лице поднимает на них глаза. Они выжидающе смотрят на нее. «Я пойду к себе. Ненадолго». «Передавай от нас приветики!» Подразнивает ее папа и машет рукой вслед. На Мэй уже ни на что не обращает внимания. Она открывает письмо от Хьюга. В нем лишь одна строчка. «Как я могу отблагодарить тебя?» но под ней есть еще переадресованное письмо от какого-то типа из университета Сурея. Мэй читает его, и сердце ее ликует. Он сделал это. Девушка смеется, переполняемая внезапной радостью, ведь она знает, как сильно он хотел этого, и как много значит для него это письмо. И сейчас больше всего на свете ей хочется, чтобы они были вместе. Но разве не этого она хотела и весь день? Потом Мэй читает письмо, которое он отправил, которое она подтолкнула его написать. И от счастья, что у него все получилось, у нее даже закружилась голова. Почти в самом конце Хьюга написал. Один человек недавно сказал мне, что если сильно чего-то хочешь, то должен сам творить волшебство, поставить все на карту. Но самое главное, надо быть храбрым. Когда ты растешь среди пяти братьев и сестер, иногда трудно понять, чего ты хочешь. Но тот человек был прав. Вот почему, независимо от того, что в конечном итоге произойдет, Я должен был написать это письмо, потому что есть вещи, за которые стоит бороться, и это одна из них. Это не совсем любовное письмо, но мои все равно плачет. Закончив читать, девушка садится за свой компьютер и выбирает мышкой файл с предварительным монтажом своего фильма, включающего в себя и ту часть, что она записала сегодня утром. А потом, пока не успела передумать, она отправляет его Хьюго. Самое меньшее, что она может сделать — Это постараться последовать собственному совету. К фильму Мэй добавляет короткое предложение. Простой ответ на его простой вопрос. Ты уже отблагодарил.